К тому моменту, когда Иван вышел к пригорку с перекрёстком, они успели расстрелять по четыре магазина, разгоняя попадающиеся по дороге зверьё. У самого разветвления тропы две небольшие стаи мелких тварей всё-таки умудрились сблизиться, ловко шныряя между деревьями, и попытались атаковать людей, одновременно бросившись на них из кустов с разных сторон. Пришлось встречать их огнём практически в упор, едва ли не волчком, крутясь на узком пространстве тропы. Чтобы не зацепить друг друга шальной пулей, приходилось ударами мощных сапог мембраны отшвыривать вежащих от ярости зверей, пытающихся вцепиться в ноги, и только после этого бить по ним наверняка. К счастью, мутировавшие животные не были крупными, и нападение удалось отразить без особых потерь. Последний из атаковавших его чешуйчатых пупырчатых тварей, вгрызшейся в толстый резино-полимер перчатки, Берёзов размашил головой с размаха, ударив рукой по ближайшему дереву. Мерзкая гадость, оказавшаяся словно между молотом и наковальней, хрустела ломающимися когтями и сдохла, так и не рожав в челюсти. Пришлось повесить автомат на грудь, свободной рукой достать нож и рожать мёртвую пасть. Зацепило. Лемур с автоматом наготове скосил взгляд на выпавшую из надорванной перчатки каплю крови. Неглубоко. Иван несколько разжал и разжал пальцы, проверяя, как работает кисть. Царапина. Антидот в колли. Несколько трупов остались лежать прямо на тропе, и лемур носком сапога столкнул их в заросли. Не рискуй. Один черт знает, что за дрянь на клыках у этой мерзости. Берёзов в полес в подсумок с медикаментами. Пока он возился со шприц-тюбиком и накладывал на мембрану гермозаплатки, закрывая дыры от звериных клыков, лемур тщательно изучал едва виднеющуюся в вечерних сумерках покосившуюся опору. — Дальше я поведу, — решительно заявил он, глядя с невысокого пригорка на ведущую к ней тропу. — Спиной чувствую место недоброе. — Жучку заберешь? — спросил Иван. — Оставь себе. «Мало ли что!» — поморщился лемур. «Всякое может случиться. У меня еще одна есть. Готов?» «Порядок!» — Березов налепил очередную заплатку и с силой вдавил ее в поверхность мембраны. «Идем!» «Какая, говоришь, тут безопасная ширина!» Лемур осторожно ступил на тропу и действительно достал из-под сумка еще одну жучку. Болт показывал что-то порядка метра двадцати. «Порядок!» Иван руками показал ширину чистого коридора, вставая чётко по центру и он замолчал и опустился на корточки, вглядываясь в синюшный мох. Что такое? оглянул Селимур. Здесь проходили совсем недавно, негромко ответил Берёзов. Совершенно определённо, что гораздо позже нас с болтом. Следы видишь? Лемур присел рядом. Не могу разобрать, покачал головой Иван. Мох слишком жесткий. Но кто-то тут точно шел. «Может, зверье?» «Тропа-то кабанья», — предположил лемур. «Сам видел, насколько возросла активность мутантов по сравнению с прошлым разом. Настолько двое — это не полтора десятка рыл по зоне разгуливать. Нам еще повезло, что самих кабанов не встретили. Только мелочь на нас бросалась». «Возможно, и так...» — Березов напряженно всматривался в сумерки... На эфире не показывал ничего такого, что могло бы напоминать тепловую сигнатуру затаившегося человека. Но если лабы пользуются, то здесь должно ходить не только зверьё. Согласен, кивнул Лимур. Но пока я ничего не вижу. Давай дойдём до опоры, оттуда понаблюдаем. Заодно дождёмся темноты. К опоре шли медленно и осторожно. Иван следил за местностью, ступая вслед вслед за Лимуром, который, словно заведённый, каждые три шага делал промеры тропы, бросал вперёд жучку, сматывал тропу, продвигался вперёд и повторял всё заново. Сама тропа в вечернем полумраке представляла собой жутковатое зрелище: узкая неровная стёжка из грязного осеннего мха терялась между густо опутанным километрами паутины полем жёлтой марии. и красной земляной пустошью, сплошь усеянной фиолетовыми языками студня, подрагивающего туслами из окамёт бликов, будто короткими уродливыми щупальцами. Всё. Привал, устало произнёс Лимур, опускаясь на землю возле опоры. До ночи останемся тут, а потом пойдём и выпотрошим эту лабу. Он бросил на здание злобный взгляд. Пора получить ответы на вопросы. Если сейчас там кто-то есть, нас могли заметить, покачал головой Берёзов. Не спугнём? Вряд ли, хмыкнул Лимур. Да неё метров 200. Филин так далеко не дотянется. Видимо, и в сумерках тоже не хватит. Не думаю, что нас заметили. А хоть бы даже и так куда они дентся? Лап этот тупик. Единственный выход через нас. «Никуда они оттуда же не дернутся. Если кто не успел свалить до нашего появления, уже наш клиент!» Он перевел взгляд на Ивана. «Гранаты свето-звуковые взял?» «Три штуки!» — кивнул Березов. «Не считая обычных». «И у меня пара». «Больше, чем достаточно», — подытожил Лемур. «Все будет хорошо. Если не перестреляют, нас пока будем к лабе ползти». Потому и ждём ночи. Он растянулся на земле, максимально скрываясь из виду со стороны лаборатории и добавил: "Аня, я посплю часок другой. Подежуришь? Устал страшно. Вторые сутки на ногах, всю ночь пришлось по kebakam с бутыльникова салматского отлавливать. Спи." Иван осторожным движением плавно сместился к обрезу опоры, занимая выгодную позицию, и положил автомат в удобное положение. Я разбужу, как станет совсем темно. Полностью стемнело уже через час. Зеленое небо заволокло мутной серой дымкой, скрывшей без того тусклый свет звезд, и сине-голубое пятно луны, едва выделяющееся в черной пустоте неба, Почти никак не освещала погрузившуюся во мрак зону. Густо рассыпанные по пустоши фиолетовые язвы студня своим дрожанием лишь оттеняли темноту, не освещая ни сантиметра земли даже вокруг себя. Берёза вытянула руку перед собой. Если бы не действие Хилина, подсвечивающего кожу красным свечением пульсирующего кровотока, в такой кромешной тьме, пожалуй, перчатку уже не увидеть. «Саня, подъем!» — тихо произнес Иван, не сильно подтолкнув лемура в плечо. «Темнее уже не будет». Лемур открыл глаза и попытался потереть веки через лицевой щиток шлем сферы. Негромко чертухнувшись, он разгерметизировал забрало. «Ненавижу спать в зонах!» — недовольно пробурчал он с явным наслаждением, вдыхая ночной воздух. «Без противогаза нельзя, а в нем одно мучение». Лемур размял затекшую шею. Позвонки разламываются в этой консервной банке на голове. А ей ещё таскать и таскать. "Слушай, Саня", нахмурился Берёзов. "Тут темень такая, хоть глаз выколи. Как к клабе-то приближаться будем? Если кто высунется в пролом, можно и не успеть среагировать. Мы-то у них как на ладони будем. Расстреляют как в тире. А нам в узкую дыру пролома надо ещё попасть". «К тому же, видно, ее станет только если кто высунется. Проигрываем по времени реакции». «Нормально все будет», — улыбнулся лемур и полез в один из подсумков. «Я первым пойду». «От с этой штукой!» Он достал небольшой мет и принялся закладывать его в набедренный карман. «А ты прикроешь». «Что это?» Иван с интересом смотрел на неровную полупрозрачную каплю. «Невидимка!» этот лимур очень редкая и очень полезная вещица. К сожалению, за пределами ареала совершенно не работает. При использовании делает тебя невидимым для филина. Нет ничего удобнее для работы ночью. А шестое чувство тоже спрячет. Поинтересовался Берёзов. Нет, покачал головой Лимур. От чего угодно прячет. От филина, от тепловизора, от датчиков движения и пульса. Этот ПНВ вообще запросто сталкеров говорят даже, что от звериного нюх скрывает. Ну, кроме собаки Ряловских, конечно. Даже медведь не учует. Но вот от шестого чувства не может. От него спрятаться невозможно. Поэтому оно так и ценится. Откуда он у тебя? Тоже со склада получил. Иван отметил, что как-нибудь при случае стоит выяснить на будущее, что вообще есть на спецскладе из нестандартного оборудования. Нет, на складе такого никогда не бывает, усмехнулся Лемур. Эти цыгаловы всё более-менее стоящих обоют сразу. Я нашёл его случайно в прошлом году и припрятал на чёрный день. Вообще-то это незаконно, напомнил Берёзов. да вы устраиваете нелегальные лаборатории в пользу иностранных разведок законно, фыркнул Лимур. Мы же давно действуем законными методами. А где результат? Если будем и дальше продолжать ими действовать, то имеем все шансы в скором времени отметить год, как не можем её найти. Так что Сеймонёв, есть не нарушение закона, а лёгкая импровизация, так сказать, философски протянул он. К тому же я не продал мед налево, а лишь приберёг его вот для себя ради хорошего дела. Он не покидал границы Ариала, так что всё не так уж и страшно. Логично, кивнул Иван, всматриваясь в почти чернильную темноту ночи, туда, где посреди покрытой тусклыми язвами студню ночи таилось здание шпионской лаборатории. Когда начинаем? Прямо сейчас. Лемур подобрал лежащую рядом гразу 4. Работаем по обычной схеме. Я иду первым, ты прикрываешь. Через 50 м останавливаюсь и контролирую направление на лабу, пока ползёшь ты. Только учитывай ширину коридора. Двигаться придётся в шторе друг друга, так что ближе 5 м ко мне не приближайся. Не лучшая тактика, поморщил Соберёзов. Находить с боем на одном направлении. Отставляемся. Знаю. Нас этим ничего не поделаешь, коротко вздохнул Лимур. Такая вот специфика реала. Тут особо не подвигаешься, безопасного пространства всегда в обрез. Приходится вертеться, исходя из того, что есть. С этими словами он осторожно выкатился из-за опоры и перехватив автомат на ремню верхней антапки, пополз в сторону лаборатории. Через несколько секунд его силуэт растворился в чернильной тьме, сменившись красным пятном отпечатка тепловой сигнатуры тела. Иван взял на прицел направление на лабу и замер. готовый в любой момент посадить на пенек мушки любую цель, если таковая появится в поле зрения. Через пару минут ползущий сквозь ночную тьму красный силуэт лемура прекратил движение и быстро взмахнул расплывчатой рукой, подавая сигнал. Березов пополз следом. Спустя первый же десяток метров он в который раз позавидовал болту, имеющему счастье не носить мембрану, ИсаserverIdточился на движении. Полсти в кромешной тьме оказалась проще, чем он ожидал. Красное пятно лимура отчетливо виднелось впереди, и все, что оставалось это держать направление точно на него. Благо лизун, живший на лабе, видимо, не любил кружных путей, и коридор был прямой, словно стрела. В кромешной тьме уже не стало видно паутины, лишь фиолетовые лужи студня, густо устилающие пустырь, дрожали призрачным свечением. Да изредка пробивался сквозь стенки шлем сферы далекий злобный звериный крик. Да До лабы доползли спокойно. В ночной мгле Иван не заметил границы лизуна и понял, что находится внутри аномалии лишь в тот момент, когда голова словно оказалась опущена в бассейн с растительным маслом. — Вот так люди и умирают, — мрачно заметил про себя Березов. Ползут в полной уверенности, что впереди чисто, и вляпываются, так и не успев понять, что их убило. Тем более в противогазе. А боняние тебе не поможет, да и на слух, в общем-то, надежды немного. Иван вспомнил, что Болт всегда спешил снять противогаз, едва считал опасность миновавшей, и никогда не выжидал установленной инструкции пять минут времени, отведенного на так называемый «буфер безопасности». «Что же ему проще?» Березов поискал глазами лемура. Тот замер у самого угла лаборатории, прижавшись к стене и жестом подзывал к себе. Убедившись, что находится в мертвой зоне для потенциальных наблюдателей из проломов, Иван поднялся на ноги и тихо скользнул к лемуру, беря автомат на изготовку. «Вход сразу за этим углом», — пробубнил лемур сквозь загерметизированную шлем-сферу. «Похоже, нас не ждут». Выходим. Они обогнули угол по всем правилам прохождения лабиринта, готовые в любую секунду открыть огонь. Но за углом оказалось пусто. Массивная дверь в лабораторию была закрыта. Лимур осмотрел замок и стянул с головы шлем. "Заперто на электронный ключ", сообщил он. "Но можно открыть. Есть у меня одна хитрость". "Снова мед?" предположил Иван. "Точно". Лимур полез в подсумок. На мне потребуется твоя помощь. Одному тут не справится. Что надо сделать? Берёзов окинул взглядом погружённый в ночной мрак окрестности. Филин не показывал даже мелких зверей. Похоже, их появление в лаборатории действительно никто не ожидал. Снимай шлем. Лемур достал какой-то предмет и свободной рукой прицепил свою шлем-сферу на пояс. Потом, обопрившись рукой на стену лабы, надо замкнуть цепь. Иван снял шлем и с непривычки заморгал глазами. Пахнущая с дуба аномалия мгновенно обстренявила лицо, как будто жизнерадостный пес орудовал мокрым языком. Пришлось снять перчатку и протереть глаза. «На что опереться?» — переспросил он лемура. «Вон!» — тот указал ему за спину. «Отмеченная царапиной плита в стене. Смотри внимательно, ее видно не сразу». Как ты её разглядел, озадаченно хмыкнул Иван, разворачиваясь. Он попытался отыскать царапину на стене строения и в ту же секунду почувствовал сильный удар по затылку. Голова словно раскололась от острой боли, и Берёзов рухнул на землю, теряя сознание.